«Да, мамочка, и тяжело, и страшно. Никогда не думала, что без родителей так плохо, даже поговорить не с кем. Я благодарна судьбе за то, что сердечный кризис миновал, и ты на пути к полному выздоровлению». Василий Иванович твердит, что все образуется, только время необходимо. «Мам, а как долго тебя продержат здесь?» Врач об этом мне ничего не говорил, но, думаю, недели две-три полежать придется. Мне кажется, ты здесь находишься так долго, что не хочется тебя оставлять здесь ни на минуту. По-другому нельзя. Нам ничего не остается, кроме как подчиниться Василию Ивановичу. Мама, как тебя здесь лечат? Если сказать в двух словах, то это звучит так. Уколы, уколы, а в промежутках между ними прием таблеток. Понимаю, это нелегко, но ты уж терпи. Терплю. А куда денешься? Мама, а как в больнице с питанием? Заботой в голосе спросила Наташа. Кормят здесь хорошо, четырежды в день, и мне вполне всего хватает». «Правда, пища вся какая-то пресная, а мне хочется съесть чего-нибудь солененького или кисленького. А я привезла сегодня все тоже пресное, хотя в сумке есть апельсины и лимон. Мама, может, будешь лимон с чаем?» «Да не беспокойся, доченька, я недавно позавтракала и сейчас ничего не хочу». «Я сейчас все выложу из сумки в твою тумбочку», — засуетилась Наташа. «Да поговори ты со мной вначале, а уж потом займешься сумкой». «Мама, мне разрешили быть у тебя всего 30 минут. Почему так мало?» «Василий Иванович говорит, что тебе сейчас нужен покой и душевное равновесие. Вот и ограничил он наше свидание с тобой». «А я надеялась...» что ты побудешь со мной, по крайней мере, до обеда? Мама, я бы этому была рада, но врач непреклонен, и нам надо его слушаться». Произнеся эти слова, девушка стала выкладываться держимое сумки на тумбочку, поминутно комментируя матери, что она привезла. Дочь настояла, чтобы Анастасия Петровна съела апельсин. Наташа очистила один плод и, разделив его на дольки, стала кормить и мать. Больной женщине апельсин явно понравился, и она с аппетитом съела его. Анастасии Петровне была приятна забота и любовь единственной дочери, которая кормила ее с рук. Когда с последней долькой было покончено, больная вдруг неожиданно спросила «Наташа» а ты была на могиле отца. Дочь в это время убирала с пумбочки кожуру от апельсина. Вопрос матери застал ее врасплох. Она повернула лицо к лежащей и как можно спокойнее сказала, «Я была на кладбище несколько раз и навела там на могилке отца надлежащий порядок. Прошу тебя, не волнуйся. Ни я, ни ты не забудем его». «Я просто умоляю тебя поберечь свое здоровье. Папу очень жаль, но его уже не вернешь, а твое сердце может не вынести горестных воспоминаний. Мама, давай побережем его, не будем говорить на волнующие нас темы. Вот поправишься окончательно, вернешься домой, и тогда обговорим все без каких-либо ограничений». Анастасия Петровна немного подумала, а затем примирительно сказала «Хорошо, я с тобой согласна». Наташа показала, что мать хотела сказать что-то еще, но воздержалась. Постучав в палату, вошла к лавдии и, посмотрев на Мошкина, сказала «Дорогой товарищ, давайте сделаем небольшой перерыв, а то Ване нужно принять лекарство и съесть одно сырое яйцо». Николай Федорович в какой-то степени даже был рад приходу жены больного, ибо он видел, что измалков затратил много сил, и ему просто необходим отдых. Хорошо, если это зависит от меня, то я полностью с вами согласен. Встав со стула, он направился к двери, ощущая потребность побыстрее покинуть палату и вздохнуть полными легкими свежего воздуха. Быстро сбежав по лестнице на первый этаж, Мошкин сразу же направился к выходу. Гардеробщица попросила его вернуть халат, и Николай Федорович, автоматически выполнив ее просьбу, вышел на улицу. Яркое солнце и сухой прогретый воздух встретили его сразу же, едва он успел закрыть за собой массивную дверь. После духоты и сумерек палаты жизнь здесь, на улице, казалась неправдоподобно прекрасной. Николай Федорович несколько минут неподвижно сидел на скамейке, полузакрыв глаза и подставив лицо прямым солнечным лучам. Он старался не думать о том, что только что довелось услышать ему Иисус уст этого ужасного больного». Николая Федоровича не радовала ценная информация, полученная от этого страшного человека. У Мошкина было ощущение праведника, только что вернувшегося из преисподней. Несмотря на то, что нужно было выяснить несколько важных для следствия вопросов, ему не хотелось вновь подниматься в 306-ю палату. Вспомнив, что он уже длительное время не курит, Мошкин достал сигарету, Не торопясь, прикурил ее и несколько раз подряд жадно затянулся. От доброй порции никотина в голове слегка закружилось, и Николай Федорович сидел, не шелохнувшись, боясь развеять приятную истому. Когда сигарета догорела почти до пальцев, он встал со скамейки, бросил окурок в урну и, посмотрев на часы, стал прохаживаться по тротуару. У него в распоряжении был почти целый час. Именно через столько времени Мошкин решил продолжить разговор с Измалковым. Пройдя сотню-другую метров, он увидел магазин «Живая природа», в котором добрые полчаса рассматривал выставленных к продаже представителей «Флоры и фауны». Внутренний интерьер магазина располагал к душевному покою и неторопливому созерцанию экзотических животных и птиц. Покинув магазин, Николай Федорович закурил и, дымя сигаретой, прогулочным шагом направился к больничному корпусу. Перед тем, как войти в здание, сел на уже знакомую скамейку и, не торопясь, докурил сигарету. Только выждав неченное время, поднялся и, открыв тяжелую дверь, шагнул в вестибюль мрачного здания. Гардеробщица правильно поняла намерение Мошкина и, без слов, молча подала ему медицинский халат. Неуклюже набросив его на плечи, он направился к лестнице, ведущей на третий этаж лечебного корпуса. Тихо приблизившись к двери 306-й палаты, на минуту прислушался. Изнутри не доносилось ни единого звука. Поколебавшись, Мошкин костяшками пальцев негромко постучал в дверь. «Заходите», — услышал он приглушенный голос Клавдии. Осторожно приоткрыв дверь, полковник также осторожно прошел внутрь. Женщина сидела на свободной кровати, подперев голову руками. Измалков лежал с закрытыми глазами, лицом вверх, Тело его под самый подбородок было укрыто простынёю. Мошкину показалось, что больной спит. Николай Федорович подошел к стулу и в нерешительности остановился, не зная, как ему поступить. «Он что, спит?» — спросил он у жены больного. Клавдия подняла лицо и уже хотела что-то сказать, но больной зашевелился и открыл глаза. Увидев Мошкина, он выпростал руки из-под простыни и вяло произнес, «Да не сплю я, просто лежу и думаю о своей жизни. Последние недели, две, я совсем не помню, когда я спал. Все внутренности болят так, как будто в живот раскаленное железо вложили. Уж не чаю, когда и смерть придет». Когда Клавдия вышла из палаты, он продолжал. «А ты меня перед смертью порадовал», — вдруг задумчиво произнес измалков «Это чем же?» «Как чем?» «Неужели не понял?» «Нет», — правдиво признался Николай Федорович, «а тем, что я перед смертью узнал о длинной и так похожей на мою жизнь Афанасия Смирнова. Мне хорошо от того, что Афоня нашел таки Архипова». Пусть за это он поплатился жизнью, но дело сделал. Мне хорошо от того, что ты успел застать меня живым, а я смогу навести тебя на убийцу Афанасия. Пусть я не жилец на этом свете, пусть мне не удалось попользоваться золотом, но и Архипову хватит жить припеваючи. Пусть он, сука, ответит за все свои прегрешения не перед Богом, а перед военным трибуналом, Жалею только об одном, что не суждено мне было встретиться с ним раньше. Я бы его, гада, своими руками задушил. Прошло еще три недели, прежде чем Анастасию Петровну выписали из больницы домой. Наташа все это время навещала мать ежедневно. Благодаря заботам врачей и любви единственной дочери здоровье больной пошло на поправку. Хороший уход и правильное питание сделали свое дело, и перед выпиской ей не только разрешили вставать из постели, но и совершать непродолжительные прогулки по коридору. День выписки, объявленный лечащим врачом Василием Ивановичем накануне, стал первым радостным событием в их жизни после смерти отца и мужа. За матерью Наташа приехала на такси, которое заказала из дома по телефону. Она не забыла загодя купить на рынке большой букет цветов лечащему врачу, который спас ее мать от неминуемой смерти. Собрать Анастасию Петровну и вывести к машине заняло не так уж много времени. Провожать свою пациентку пришел и лечащий врач». Наташа со словами благодарности вручила ему цветы, обняла и поцеловала Василия Ивановича в гладко выбритую щеку. Расставание было радостным для обеих сторон. Женщины возвращались домой, а врач от сознания того, что поставил на ноги и вернул к жизни безнадежную больную. Тяжесть перенесенного инфаркта подтверждались и медицинскими исследованиями, и результатами многочисленных анализов. Немногих больных по тяжести перенесенного заболевания, подобных Анастасии Петровне, удавалось вернуть к жизни в их кардиологическом отделении. По мнению коллег, Василию Ивановичу чудом удалось вырвать Митрофанову у смерти из лап. Старшая сестра отделения вручила Наташе мамин бюллетень, а Василий Иванович пообещал, что еще минимум два месяца Анастасии Петровне придется соблюдать постельный режим дома, постепенно адаптируясь к нормальной жизнедеятельности. Машина быстро доставила обеих Митрофановых домой. Первым делом Наташа, поддерживая мать под локоть, отвела ее в дом. Вернувшись к машине, она расплатила с водителем и, взяв вещи, стремительным шагом поспешила к матери. Когда дочь вошла в комнату, Анастасия Петровна смиренно сидела в кресле. «Ну вот, мама, ты наконец-то и дома!» — радостно произнесла Наташа и села в кресло напротив. «Я и сама бесконечно рада этому событию в моей жизни». «Почему событию?» Не удержалась от вопроса митрофанова младшие «Именно событие, а как по-другому ты назовешь мое возвращение домой с того света? Но ну, прямо с того. Не будем лукавить, но мое состояние было настолько безнадежным, что врачи и не скрывали этого. Скажу тебе больше». Василий Иванович дня за три до выписки в разговоре со мной осторожно намекнул на то, что с таким сердцем, как у меня, после выздоровления дают инвалидность. «Зачем он тебе говорил такое?» — недоуменно спросила дочь. «Это информация к размышлению, и я поняла его намек правильно. За эти два месяца, что я буду бюллетенить, дома мне нужно свыкнуться с мыслью о полной нетрудоспособности». «Мама, давай сейчас не будем загадывать наперед, тем более за два месяца. Будем жить, выздоравливать, берешь свои нервы, а вот когда полностью станешь на ноги, тогда и скажешь, сможешь ты работать или нет. Договорились?» «Ладно, договорились», — улыбнувшись, согласилась с доводом дочери Анастасия Петровна.